Мы даже вы увидите в фильме эксперимент провели. Был такой доктор Удаков. Ой, это был удивительный специалист. Он служил в оборонном ведомстве. Когда мы с ним встретились, я был человеком невосставлённым и мне склонным к мистике. И вот нас с ним познакомили. Я как сейчас помню это первое ощущение. Холл Астанкинского Катерин-центра. Он идёт мне навстречу. Я уже знаю, что это он. Я к нему подхожу, подаю руку. И в этот момент у меня возникает странное ощущение, как будто на мгновение кровь вскипела в жилах. Выражая своим именно языком, Ияков Еколевич Шудаков был очень сильным гипнотизёром. Сам он уражившись в какой-то деревне неподалёку от Гуглельской деканки, рассказывал, как его предков в Возрастье посвящали в колдуны. Очень похожен на ритуал известный ложе черепа кости. Он лежал в гробу, Ах, да, один со꿈те сарай, мне голнчились какие-то видения, и такие страхи. Э, то он сам описывал, а уродоков говорил: "Сейчас, как медик, я понимаю, что это был управляемый стресс. Видимо, определённые зоны моего мозга получили какую-то подпитку. И я сих пор вижу потоки воздуха, вижу ауру человека. Так вот, мы сидим в его квартире. У него портативный прибор, напоминающий обогревательный рефлектор. Такая вогнутая блестящая тарелка и какая-то ещё аппаратура. Съёмочная группа на всякий случай привезла с собой врача. Один наш сотрудник говорит, давайте нам не испытаем. Мы были молодые, глупые. Давай испытаем. Включай камеру. Рудакова для числа 3 эксперимента мы попросили выйти в соседнюю комнату. И вот аппаратура включена. Наш коллега описывает ощущения. Я чувствую, как что-то давит на мои глаза. Мне как-то неприятно, у меня глаза вылезают из орбит. Потом нет, уже что-то давит на мой мозг. Я всё думаю, формулирую мыслями, что нужно думать. Мне тяжело, мне плохо. Мы говорим: "Нет, нет, всё, вырубаем, вырубаем". В общем, всё это мы записали. Так что аппаратура подействовала. А потом я думаю, А может быть, всё дело в том, что Трудаков просто гипнотизёр? Может быть, не в приборе дело? Я всё это рассказываю к тому, что в то время ещё оставалось непонимание сути процесса. Ещё пример. Мы снимали интервью с руководителем Московского института психотроники Александром Кочаровым. Он пришёл сниматься, и, видимо, для того, чтобы показать свои возможности, прошёл комбинацию «Центр». Кстати, о пропоске дойти да ещё до больших чемоданов. Скоттиш рассказывал. Во всём этом деле есть очень странные вещи. Во-первых, если это наука, то принцип науки повторяемость эксперимента. Здесь всё иначе. Прибор может, например, работать только в присутствии одного оператора. Или прибор демонтирован, перевезён в другое место, и там уже не работает. Что-то присутствует, что-то воля всё решает, прямо как в алхимии. В старину ведь считали, что волосукость бороды какого-то мудреца, попавший в алхимический раствор, позволяет произойти в трансмутации свинца в золото. Кочуров говорил, «У меня вообще такое ощущение, что эти психотронные лучи как бы пробивают дыры в другое измерение, и оттуда приходит что-то недоброе. Почему говорю недоброе?» Он отвечает, потому что известно огромное количество странных смертей разработчиков психотронного оружия. Ещё в 60-е годы был такой Беридзе Стаховский. С него начались странные безвременные смерти. Огромное количество таких смертей и среди зарубежных разработчиков среди наших. Академик Охатлин Руководитель лаборатории микролептонных технологий тоже нам кое-что рассказывал. Я пока о ценностях говорю, о выводах чуть позже. Так вот он говорит перед видеокамерой. Когда стали у нас получаться эти приборы, оказалось, что они не угнетающе действуют на окружающую технику. А потом выяснилось, что и на здоровье людей пошли онкологические заболевания. Поначалу возникали просто угнетённые состояния. Пробовали какие-то защитные экраны ставить, ничего не помогает. Смерть проходит сквозь любую защиту. Потом кто-то принёс от бабушки что-то в воде покапало. И тело пошло на поправку. Ахафина рассказывал, что сам с самым большим трудом вышел из ничего нового состояния. С очень большим трудом. Что же в итоге получается, давайте суммируем. Одна из главных функций всех этих генераторов, по крайней мере тех, которые работают на низкочастотных волнах – вызывание подавленности и страха. Далее. Существует какой-то обман, который направлен на разработчиков оружия. Далеко не все они злодеи, которые хотят подчинить себе человеческое сознание. В их них есть много людей субъективно хороших, добрых. Они считают, что с помощью этих полей будут лечить людей или сдвигать их психофизические возможности. Такова субъективная самооценка. Мы делаем доброе дело, а потом всё почему-то оканчивается плохо. Далее. Частый смет людей, которые к этому приближаются. И есть ещё целый набор таких признаков, которые с точки зрения святачической традиции соответствуют характеристикам инциального мира. При приближении демонической силы появляется ужас. При этом многие колдуны искренне считают, что они лечат людей, что они хорошие. Похоже на ситуацию с психотроникой. И там и здесь рядом смерть и обман. Дело ведь и назван священным писанием отцом лжи и человека убийцы от века. Ещё один момент, о котором рассказывал Кочеру известно с отсутствием стабильности при проведении при проведении экспериментов. Эта стабильность появляется только тогда, когда ставишь на крышку прибора определённый таварный знак, пентаграмму, например. Так что тоже в приборе вселяются бесы. Возможно это или нет. Блаженный Августин писал о том, что языческие статуи действительно имели в себе демонов. Эти статуи разговаривали, они даже могли двигаться. Вот как всё это объясняет блаженный Августин. Он был, между прочим, человеком прекрасно образованным для своего времени. Жил на грани античного мира и христианской эры. Вобрал в себя высочайшую культуру и не имел предрассудков. Так вот, он говорит: существует энергия поклонения. Она направлена на какой-то субъект. Демоны видят, что к этому физическому субъекту мы испытываем особые чувства и проникаем в него. Начинает отвечать нам из его утроба. Современная наука и её результаты в виде приборов сейчас вызывают уважение и восхищение. Вокруг всех этих приборов буквально в буквальном смысле выйдут хороводы. Получается то же самое. А каково символическое значение инициации черепа и кости с гробом? Тут многое объясняет сюжет из жизни святого Матка и египетского